Глава 8. Когда Алиша покинула спальню, в комнате повисла гнетущая тишина. Даша с опаской смотрела на Торина, не зная, чего от него ожидать, а он, в свою очередь, молча разглядывал свои руки, мысленно собираясь силами, чтобы покаяться перед дочерью и признаться ей в том, что из-за его безответственности они были разлучены столько лет. Не зная, с чего начать, он перевел взгляд на лицо Даши и, увидев страх в ее глазах, постарался успокоить девушку. «Девочка, не бойся меня. Я никогда не обижу тебя», тихо промолвил он, видя, как нервничает дочь. «Ты самое дорогое, что есть в моей жизни. Вы сказали, что мой отец. Это правда?» Тихо спросила Даша и тут же пояснила. «Я вас совсем не помню». «Ох, девочка, это долгая история. Сейчас я все тебе расскажу. Многое для тебя будет удивительным и невероятным, но каждое мое слово – истинная правда». Торин на секунду замолчал, затем вздохнул. «Эта история началась много лет назад. Я допустил ошибку, и в результате ты попала во временную воронку и переместилась в чужой мир. Но спустя столько лет Поднебесный смело стивился, и ты наконец-то вернулась домой, доченька». Другой мир? Временная воронка? Даша передернула плечами. Хотя память к ней так и не вернулась, но пересмотрев в интернете множество фильмов, она прекрасно знала, что всякие чудеса бывают только в сказках или фэнтези, но никак не в реальной жизни. Точно псих, промелькнула мысль. А я с ним тут одна. Кто знает, чего от него ожидать. Прошу, не перебивай, попросил Торин, и когда девушка кивнула, продолжил. Наш мир называется Дархед, и мы – драконы. «Кто?» – не выдержала Даша. Перед глазами стоял злобный дракон из фильма «Фэнтези», который они с Андреем смотрели в кинотеатре. «Простите, а мы можем поговорить с вами в другой раз? А сейчас я бы очень хотела найти своего спутника. Не подскажете, где он?» Мужчина, чуть наклонив голову, смотрел на девушку, догадываясь, что она ему не верит, и от осознания этого в груди разлилась боль. Торин понимал, надо сделать что-то, чтобы дочь поверила его словам, и решение проблемы яркой искрой пронзило его разум, и он мысленно потянулся к супруге. «Миранда! Миранда!» Но отклика не последовало. «Наверное, еще в храме, и поэтому ментально закрылась», подумал он и мысленно потянулся к сестре. «Алиша?» «Торин, что случилось? Неужели вы так быстро поговорили?» взволнованно спросила женщина, которая как раз покинула комнату Андрея. «Она мне не верит. Едва я стала рассказывать о нашей расе, Даша закрылась и попыталась прекратить разговор. Поднимись в небо, пожалуйста. Пусть она поверит своим глазам», попросил Торин, хотя его слова были похожи больше на приказ. «Сейчас, брат». ответила Алиша и поспешила выполнить просьбу мужчины. Обойдя дом по аккуратной каменной дорожке, она дошла до специальной площадки для взлетов. Драконы во второй ипостасе представляли собой огромных мощных зверей, поэтому, чтобы избежать ненужных разрушений, у каждого дома было пространство, чтобы зверь мог свободно подняться в небо и удобно приземлиться. Встав в центр, женщина закрыла глаза и, разведя руки в стороны, мысленно потянулась к своей сущности, которая была ее неотъемлемой частью. Через мгновение на примятой траве стоял огромный темно-зеленый зверь с широкими плотными крыльями и небольшими наростами на голове. Малахитовая чешуя блестела и переливалась, а чуть приоткрытые глаза с вертикальным зрачком невольно завораживали. Зверь Алиши был потрясающе красив, и многие самцы пытались за ней ухаживать, но, к сожалению, никто из них не стал ее половиной. Разрешение на договорной союз Торин сестре не давал, находя в каждом из кандидатов в мужья какой-то изъян. То слишком слаб, то стар, то молод». И поэтому, несмотря на свой возраст, женщина так и оставалась одинока. Взмахнув мощными крыльями, изумрудный зверь тяжело оторвался от земли и медленно поднялся в родную стихию – бескрайнее небо. Облетев площадку, женщина направилась к окнам спальни Даши. «Торин, я уже в небе!» Отчиталась она, кружава круг замка. Мужчина, который все это время пытался уговорить Дашу поверить в то, что она действительно находится в стране драконов, услышав зов сестры, облегченно вздохнул. «Девочка, ты можешь не верить моим словам, но, возможно, это тебя убедит». Он резко поднялся и молниеносно оказался рядом с Дашей. Девушка даже испугаться не успела, как Торин рывком поднял ее и мягко подтолкнул в сторону окна. «Смотри!» «Отпустите!» – дернулась она, пытаясь стряхнуть его ладонь со своего плеча, но мужчина, не обращая внимания на ее недовольство, мягко подталкивая в спину дочь, буквально вынуждал подойти ее к окну. Сильнее раздвинув занавески, он указал рукой на зверя, парящего в небе. «Смотри!» – Даша автоматически проследила за рукой мужчины и от изумления открыла рот. В лазурном небе действительно парил большой искрящийся дракон. «Не может быть!» – воскликнула она, не веря своим глазам. «Этого просто не может быть!» «Доченька, поверь, это реальность!» Торин улыбнулся и приоткрыл балконную дверь и кивнул. «Иди!» Не отрывая взгляда от зверя, девушка вышла на балкон и ладонью, прикрывая глаза от яркого солнца, любовалась необычным зверем. «Это Алиша!» – шепотом произнес Сторин и мысленно попросил сестру. «Дай девочке посмотреть на себя». Дракон медленно зашел на вираж и, сделав круг, завис в воздухе, прямо напротив Даши. И сейчас девушка могла в мелких подробностях рассмотреть сверкающую полупрозрачную чешую, небольшие наросты на голове, огромную морду и, на удивление, разумные голубые глаза с темным вертикальным зрачком. Оскалив пасть, будто улыбнувшись, дракон кувыркнулся в воздухе и стал набирать высоту, но вскоре и вовсе скрылся в облаках. «Удивительно!», Удивительно" – прошептала Даша, прижав руки к груди. «Она такая красивая!» Лиша относятся к изумрудному роду. «Расскажите мне все!» Девушка развернулась и посмотрела в глаза мужчине. «Я хочу знать все!» «Конечно, доченька!» Торин улыбнулся. «Только давай вернемся в комнату. Переход между мирами дался тебе нелегко. Уж слишком много времени ты провела в измерении, где полностью отсутствует магия. Поэтому нам придется очень постараться, чтобы разбудить твоего зверя». «Кого?» Даша от удивления споткнулась об ковер и едва не упала, но Торин вовремя успел поддержать ее под локоть. «Девочка, давай я тебе по порядку все расскажу». Мужчина указал рукой на кресло, и когда они присели, и промолвил. «Ну что же, попробуем еще раз». Как я и сказал, наш мир называется Дархид, и, как ты поняла, его жители – драконы. Вернее, в нашем мире есть и люди, но их очень мало. Говорят, когда-то они попали к нам через пространственную воронку и стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они обосновались на юге, возле моря, где для них созданы наиболее подходящие условия. Люди поставляют нам продукты – рыбу, мясо. овощи, а мы обеспечиваем им нормальную жизнь и стабильный доход. Драконы же по цвету своего зверя делятся на кланы – сиятельные, сумраки, изумруды, огненные и поднебесные. Каждый клан из века в век отвечает за определенную деятельность, что позволяет нашему миру существовать. Сиятельные или алмазные драконы – самые сильные менталисты. Им нет равных, и именно поэтому этот клан правящий. Драконы из изумрудного клана умеют управлять силами природы, открывать воронки в другие миры и стоять на ступень ниже алмазных. Огненные – великолепные стражи и охрана. Сумраки отвечают за добычу драгоценных камней и обеспечивают финансовую стабильность, а вот поднебесные – это те... кто, по поверью, является последователями первого дракона, обосновавшегося в этом мире и впоследствии ставшего нашим божеством. Они служат в храме Поднебесного. Как интересно. Но если Алиша ваша сестра, и ее дракон зеленый, значит, ваша семья относится к клану изумрудных? Спросила Даша, зачарованная рассказом мужчины. Девушка до сих пор не могла поверить, что все происходящее не сон, и она действительно попала в другой мир, где основные жители – сказочная раса драконов. «Меня зовут Торином Сиятельным, и я император этого мира, по-другому правитель, и я отношусь к клану алмазных драконов, как и ты», – мужчина замолчал. Он понимал, что сегодня для его дочери будет много открытий, и тем не менее решил рассказать все и сразу, а потом дать ей время привыкнуть к тому, что она единственная наследница и надежда этого мира, ведь она мать будущего императора. «Не понимаю», – нахмурилась Даша. «На самом деле клан Сиятельных очень мал, а вернее, после твоей пропажи я остался в нем единственным драконом».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 «Так длится тысячелетиями. Власть переходит от отца к сыну или дочери и так по кругу. Поэтому я отношусь к клану Алмазных, а моя сестра – к изумрудным». «Как же это сложно!» – воскликнула Даша. «Почему наследник рождается только один?» «Так распорядилась природа», – развел руками Торин. «И ничего с этим поделать нельзя». Твой первый ребенок тоже родится алмазным драконом, так же, как и ты, а все последующие дети будут принадлежать к клану супруга. «Если я дракон и ваша дочь, как же так получилось, что я оказалась в другом мире?» – спросила девушка, у которой уже от обилия информации голова шла кругом. «Понимаешь!» Но договорить Торин не успел, так как в комнату ворвалась светловолосая, голубоглазая женщина средних лет и со словами «Да, дорогой, расскажи нашей Шарисе, как ты, олух безголовый, проворонил яйцо, которое должен был беречь больше своей жизни. Расскажи, как ты отлучился на минутку, и пока азартно спорил, кто же выиграет в дурацком соревновании, твою наследницу выкрали!» И незнакомка бросилась к Даше. «Доченька моя, доченька! Шарис, родная!» Женщина опустилась перед креслом девушки на колени и осторожно погладила ее по руке. «Как же ты выросла! И такая красивая!» По щекам женщины бежали слезы, но она так и не отвела взгляда и продолжала вглядываться в лицо своего ребенка. Все эти годы Миранда не жила, а существовала, но всегда надеялась, что случится чудо, и ее девочка вернется домой. «Я знала, что ты жива, чувствовала, и все эти годы тебя ждала, Шариса, девочка моя!» и женщина крепко обняла ее и, уткнувшись лбом в ее плечо, безудержно разрыдалась. Даше было безумно жаль плачущую женщину, но и ее она абсолютно не помнила, как и всю свою прошлую жизнь. «Даша, это Миранда, твоя мама», – пояснил Торин, поймав абсолютно растерянный взгляд дочери. «Шариса, моя малышка!» Женщина немного отодвинулась и, поймав взгляд Даши, сквозь слезы ласково ей улыбнулась. «Я твоя мама, родная моя!» «Мама, папа, драконы, другой мир, яйцо...» «Мне нужно скорее найти Андрея, только он может помочь мне во всем этом разобраться», думала девушка, смотря в глаза женщины, невольно чувствуя, как ее затягивают в бездонные голубые омуты. Она попыталась разорвать зрительный контакт, но сколько бы ни старалась, так и не смогла отвести взгляд. Голубые омыты неожиданно стали темнеть и превращаться в чернильные кляксы, которые почему-то безумно напугали Дашу. Она неожиданно побледнела, вскрикнула и потеряла сознание. «Шариса, очнись! Шариса, девочка моя!» Миранда стояла над дочерью и пыталась привести ее в чувство, осторожно хлопая по щекам. Обморок Даши стал полной неожиданностью для женщины, и сейчас ей было безумно страшно за дочь, которой она невольно причинила вред. «Отойди!» Тори над ним движением отодвинул супругу и подхватил девушку на руки. «Миранда, намочи полотенце!» Женщина бросилась в ванную комнату, а мужчина тем временем уложил Дашу на постель и осторожно похлопал по щекам. «Доченька, очнись!» Девушка медленно открыла глаза, не понимая, что с ней произошло. «Хвала поднебесному!» – воскликнула Миранда, которая подошла к ней и, присев на край кровати, стала осторожно протирать ей лоб и щеки влажной тканью. «Как ты себя чувствуешь?» – взволнованно спросил Торин, вглядываясь в бледное лицо Даши. «Нормально. А что случилось?» Девушка села на постели и потерла пальцами виски. «В голове какая-то болезненная пустота. Ты потеряла сознание!» Коротко ответила Миранда, с которой Торин не сводил пристального взгляда. Он, как никто, знал свою жену, ведь прожил с ней много лет и сейчас прекрасно видел, как нервничает супруга. От нее исходили такие эмоции панического страха, что мужчина мгновенно понял, в чем причина и, разозлившись ее самоуправству, мысленно спросил. «Дорогая, надеюсь, это не то, о чем я подумал». Но увидев, как дернулась женщина от его вопроса, он взорвался и пришел на крик. «Как ты посмела! Неужели сама не понимаешь, что пока ее зверь спит, ментальное воздействие может быть для нее губительным? Миранда! Я хотела ей помочь и попыталась дотянуться до ее истинной сущности». мысленно ответила женщина, тем временем бесконечно гладя дочь по руке. Она и сама испугалась, когда поняла, что натворила. Ей, как матери, было безумно тяжело осознавать, что в данный момент для своей единственной дочери она посторонняя чужая женщина, и именно поэтому решила попробовать пробудить ее спящего зверя. Ведь дракон помнит свою жизнь с момента рождения, а значит, драконица Шарисы должна помнить то время, когда еще была в яйце. Но у Миранды ничего не получилось». И она едва не навредила. «Шариза, прости меня, нас!» Тихо попросила прощения женщина у дочки за свой необдуманный поступок. «Меня зовут Даша, и я очень прошу, называйте меня именно так. Мне вас прощать не за что». Девушка развела руками. «К сожалению, мое прошлое для меня серое пятно. У меня амнезия, и я ничего не помню. Просто в одно мгновение открыла глаза и поняла, что нахожусь в непонятном месте». Расскажи поподробнее. Торин присел на другой край постели, и теперь родители сидели с двух сторон от своей девочки, которую уже отчаялись когда-либо увидеть. Возможно, я смогу помочь тебе все вспомнить. Ментальная магия – моя стихия. И думаю, нам удастся восстановить утраченную часть твоих воспоминаний». «Спасибо, но сейчас мне бы очень хотелось узнать, как я оказалась в другом мире, если вы мои родители, как говорите». С одной стороны, Даша понимала, что причины ей лгать у этих людей нет, но с другой, и поверить их словам, ей было очень сложно. «Понимаешь, девочка!» – начала Миранда. «Наша раса очень сильная и могущественная, но, к сожалению, малочисленна. Дети – наше самое большое сокровище. Зачать ребенка можно в истинной паре или при помощи специального ритуала в храме Поднебесного». «Истинной паре?» уточнила Даша, которая внимательно слушала женщину, не сводя с нее удивленного взгляда. Да, есть легенда о том, что давным-давно у каждого дракона на запястье была татуировка, и когда встречались двое, чей рисунок совпадал, считалось, что они половинки единого целого.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 Говорят, в таких парах рождалось много малышей, и в доме всегда была радость. Но если одни были довольны такой жизнью, то другие считали, что их лишили права выбора. И тогда Поднебесный разгневался и раз и навсегда разделил истинные пары, скрыв татуировки, предоставив драконам право самим строить свою жизнь. И теперь только избранным дано почувствовать свою пару и стать поистине счастливым. Говорят, когда встречаешь свою половину, ее аромат сводит с ума, а сердце начинает биться сильнее. Но сейчас это большая редкость. Теперь мы сами по тем или иным критериям выбираем себе избранника. Но за право выбора драконы заплатили очень высокую цену. Дети в таких союзах практически не рождаются, и чтобы зачать малыша, паре приходится проводить специальный ритуал в храме поднебесного и просить его о милости. А взамен, после рождения ребенка, по традиции, женщина на несколько месяцев уходит жить при храме, возносит благодарственные молитвы божеству, помогает тем, кто нуждается, и выполняет любую посильную работу в клане Поднебесного». «Надо же, как интересно!» – промолвила Даша, сама не замечая, как наматывает на палец свой белокурый локон. «А вы истинная пара?» «В том-то и дело, что нет», – вздохнул Торин. «Я увидел твою маму на одном из званых вечеров, и она пленила мое сердце». Мужчина с нежностью посмотрел на супругу. «Я был юнцом, но почему уже тогда решил, что именно она станет моей женой и матерью моих детей?» «Но в тот момент мне предстояло заменить отца и встать у власти, и свои ухаживания я решил отложить на более позднее время, и едва не совершил самую страшную ошибку своей жизни». «Торин, Торин!» Миранда ласково улыбнулась мужу. «Я очень рада, что ты все-таки отдумался и не дал мне стать женой другого дракона». Даша села поудобнее, ловя каждое слово родителей. Их история показалась ей безумно романтичной. «Когда я узнал о том, что твоя мама собралась замуж за другого мужчину, то просто похитил ее из родительского дома и отвел в храм, где жрец соединил наши судьбы». Торин засмеялся. «Ой, помню, как трудно было мне добиться ее взаимности, а как были удивлены наши отцы, и их изумленные лица так и стоят перед глазами». «Да уж», — покачала головой женщина. «Как же давно это было!» На какое-то время повисла тишина, а потом Миранда продолжила. Пройдя ритуал, мы стали мужем и женой. Первое время мы не задумывались о детях, и жили в свое удовольствие. Затем ушел за грань мой отец, а потом и отец Сторина. Твой папа стал императором, а наша жизнь изменилась до неузнаваемости, ведь теперь на его плечи легла огромная ответственность, и опять как-то мысли о детях отступили на задний план». Но в один прекрасный момент мы оба поняли, что безумно хотим ребенка и, как положено, отправились в храм Поднебесного. Ритуал был проведен, и очень скоро я поняла, что беременна. Миранда с грустью посмотрела на Дашу и продолжила. Беременность у наших женщин длится пять месяцев. Малыш рождается в плотном коконе, который при взаимодействии с воздухом каменеет, превращаясь в скорлупу. В яйце есть все необходимые питательные элементы для развития ребенка и его дракона. Процесс образования второй сущности и полное слияние происходит в течение года, и все это время рядом с яйцом обычно находится отец. «Почему?» – удивилась девушка. «Потому что после рождения ребенка женщина отправляется в храм Поднебесного, а мужчина занимается яйцом, подпитывает его своей магией, создает идеальные условия, ведь малышу необходимы и солнце, и свежий воздух, а самое главное ждет, когда на нем появятся темные пятна, знак того, что ребенок и зверь наконец-то едины», – вздохнула Миранда. «Простите меня», – тихо произнес Торин, и потом, несмотря на Дашу, продолжил рассказ супруги. Миранда улетела, а я, как и положено, следил за яйцом и ждал возвращения жены. Но это такая тоска, днем и ночью дежурить на равнине и даже заняться нечем, только как поговорить с такими же отцами-драконами о насущном. И вот, когда скука стала невыносимой, я предложил устроить соревнование в небе, и пока мы выясняли, кто самый быстрый из нас, один из отцов следил за всеми детьми одновременно». Соревнование так всем понравилось, что было решено проводить его раз в неделю, а дежурного поравнения определять жеребием. В тот злосчастный день очередь дежурить выпала дракону из изумрудного клана. Но в какой-то момент он так увлекся зрелищем в небе, что забыл о своих обязанностях, и этим воспользовались преступники. Зная, что император, то бишь я, за своего наследника ничего не пожалею, они решили выкрасть тебя. Ведь мое яйцо лежало отдельно от всех в золотой чаше. Но они не ушли одного, что дежуривший дракон, напомнившись и поняв, что происходит, воспользуется своей магией. Один из преступников споткнулся и упал. В это время рядом с ним открылся непроизвольный портал. Яйцо, выпавшее у него из рук, оказалось в самом центре временной воронки и мгновенно переместилось неизвестно куда». Торин замолчал, а потом встал и подошел к окну. По напряженной позе мужчины можно было понять, как трудно ему сейчас говорить о событиях минувших лет. Даша молчала, хотя у нее было множество вопросов, но она прекрасно понимала, что сейчас не время их задавать. «Когда воронка захлопнулась, переместив тебя неизвестно куда, я думал, сойду с ума». «Самое страшное для родителей – потерять своего ребенка. Мне хотелось умереть, и от отчаяния и гнева я растерзал твоих похитителей, но вернуть тебя мне это не помогло. Прости, доченька». Торин резко развернулся и, подойдя к Даше, присел рядом и, крепко обняв ее, прошептал. «Я так рад, что ты нашлась». «А как вы узнали, где меня искать?» – спросила девушка, когда мужчина ослабил объятия, но, видя, как эмоционально растроган муж, Миранда продолжила за него. Мы искали тебя везде, но дело в том, что дракон хотел удержать похитителей и поэтому создал временную петлю, но разволновавшись, отпустил заклинание, и оно переросло в воронку. Ты могла быть где угодно, а так как время везде течет по-разному, ты могла оказаться в прошлом или далеком будущем. Мы посетили множество миров, пытаясь найти тебя. Мысленно звали, надеясь на твой отклик, ведь детеныш всегда слышит зов родителей, но в ответ была лишь тишина. Покидая с неудачи очередной мир, мы оставляли магический маячок, который должен был почувствовать тебя, ведь когда дракон вылупляется, он невольно зовет отца. Время шло, а вести от тебя не было, и мы уже отчаялись, решив, что ты погибла. А потом, внезапно, спустя много лет, один из маячков сработал. Мы бросились на твой зов. Это оказался отсталый немагический мир, который наши далекие предки пытались когда-то освоить, но снежный климат тех мест не позволил им этого сделать, и они предпочли покинуть его». «Мы звали тебя, и по остаточному магическому фону нашли дом на окраине какого-то поселка, но он был пуст. Соседи рассказали, что в нем случилось страшное событие. Известный профессор и его внучка погибли в огне. Мы были в недоумении и решили, что это ошибка, но маяк убирать не стали. А когда он сработал повторно, поняли, ты действительно выжила и теперь находишься в том мире. Но мы опять опоздали и вновь обнаружили сгоревший дом». Это и навело нас на мысль, что в связи с тем, что время течет по-разному, твой дракон – Полностью вырос, и нам нужно искать не ребенка, а взрослую девушку. Чтобы не проворонить тот момент, когда сигналка сработает, а то, что так и будет, мы уже не сомневались. Торин остался в том мире. И действительно, вскоре он вновь почувствовал твой зов, и когда бросился на него, то обнаружил тебя в горящей машине. Выпустив свою стихию огня, он перекинул тебя домой и полностью уничтожил все следы твоего пребывания в том мире. От машины не осталось ничего, кроме каркаса. Но мы не учли одного – что домой ты вернешься не одна, а с мужчиной. Вы оба были в ужасном состоянии, но благодаря магии твоя природная регенерация усилилась многократно, и ты почти здорова». Миранда с нежностью посмотрела на мужа, а потом на дочь. «Мы теперь вместе, и это самое главное». Андрей, где он?» Даша занервничала. «Где он?» По щеке девушки скатилась слеза. Почему-то первая мысль была о том, что ее любимый погиб. «Он умер!» Сквозь рыдания спросила она. «Что ты, доченька? С ним все хорошо, не плачь, маленькая. Он поправится обязательно!» Миранда пыталась успокоить дочь. «С ним все хорошо, поверь!» «Я хочу его видеть!» Даша стала вставать с кровати, и Торин, переглянувшись с женой, промолвил. «Конечно, ты обязательно его увидишь!» «Сейчас!» Даша встала и посмотрела на мать с отцом. «Я хочу видеть Андрея!» «Хорошо, дочка», – вздохнул Торин. «Но тебе надо успокоиться и умыться. Вот, выпей». И мужчина налил ей из графина, стоящего на прикроватной тумбочке, стакан воды. Протянув его Даше, он повторил. «Выпей и успокойся». Даша под внимательными взглядами родителей сделала несколько глотков, а когда наклонилась, чтобы поставить стакан, в одно мгновение упала на кровать. «Я думала, она заметит», – вздохнула Миранда. «Нет», – покачал головой Торин. Несколько крупинок сонного зелья незаметно выпали из кольца. Мужчина поправил увесистый перстень на руке и мгновенно растворились. «Надо поговорить с этим Андреем, прежде чем к нему придет Даша». «А может, ты сделал это зря? Ведь наша девочка любит его», заметила Миранда, укрывая дочь белоснежным одеялом. «Она моя наследница, и, думаю, девочка достойна чего-то лучшего, чем этот полукровка», твердо сказал Торин, уверенный в своей правоте. «Я поговорю с ним, а ты присмотри за нашей дочерью». Женщина кивнула и, молча проследив за уходящим мужем, перевела взгляд на дочь. «Ох, милая, если бы ты знала...» Она смотрела на Дашу, а по ее щекам бежали слезы. Она плакала от счастья, что ее ребенок теперь рядом с ней, но понимала, что девочку впереди ждет много трудностей, потому что Торин никогда не позволит своей наследнице связать жизнь с полукровкой.